Глава восьмая. Луч света в притоне. Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала: "Пощупай, как я озябла. Подумаешь, я озяб еще больше." Ответил отец. Мать запальчиво крикнула: "Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого. Заткнись!" Сказал муж. Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала. Наступила тишина. Старшая дочь. Хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала. Мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала. — Ну, перестань, мое сокровище. Это скоро заживет. Не плачь, а то рассердишь отца. — Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец. И обратился к старшей. — Дьявольщина! Его все нет. — А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно. И дочурку поранил, — прошептала мать. — Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чердаке, чертовом чердаке, собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он, он заставляет себя ждать. Он думает, подождут. Для того и существуют. О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей, всех богачей, этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас. Одарить нас одеждой, по-ихнему эти обноски, которые не стоят и четырех су одежда. Одарить хлебом. Не это мне нужно, сволочи. Денег, денег давайте. Но денег-то они как раз и не дают, потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри, а сами-то, сами-то что собой представляют, и кем сами прежде были, вороми. Иначе не разбогатели бы. Неплохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть за четыре угла, и хорошенько встряхнуть. Все бы перебилось, наверное. Зато, по крайней мере, ни у кого, ничего не осталось бы. Так-то лучше. Да куда же запропастился твой господин благодетель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл? Скот эткий. Бьюсь об заклад, что старая Абразина. Тут в дверь тихонько постучались. Жон Дред бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и, подобострастно улыбаясь, воскликнул Входите, сударь, окажите честь войти, глупокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня. На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка. Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык. То была она. Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «она». Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало, и вот. Появилась вновь. Появилась в тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса. Мариус весь дрожал. Как, неужели это она? От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как? Он видит ее, наконец, после долгих поисков? Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу. Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела. Фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек. Девушку, как всегда, сопровождал господин Белый. Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток. Старшая девица Жандрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательный, радующий взгляд личко.